Глава 70 Пробитый осколком теплообменник стал причиной перегрева пушки. Теперь ее выстрелы больше походили на кашель, а датчик на экране шлема истошно мигал красным. Жаль, очень жаль. В коробе оставалось полторы сотни снарядов, а без холодного ствола эффективность стрельбы была не лучше, чем у старого пистолета. «Расстреливай свои гранаты!» Крикнул Тони, которому в этом бою везло больше. У него и пушка уцелела, и пробоин на броне не было. Лишь несколько царапин. А броня Джима представляла собой решето. Да еще пара мелких осколков застряла между ребрами. Он уже впрыснул в раны универсальный антисептический клей. Теперь оставалось ждать, когда прекратится это нестерпимое жжение. Блок с датчиками работал лишь наполовину. Другая половина осталась в кустарнике возле холма, срезанная снайперской пулей. Джейм поднял левый манипулятор. Все гранаты уместились на направляющих, а это значило, что гранатный короб пуст. Раз, два, три, четыре, пять. Гранаты взмыли в небо и понеслись навстречу тем, кто не успел залечь в канаву. Избавившись от гранат, Джим оглянулся и увидел между кустов поверхность Голубого озера. Это было так неожиданно, что он не поверил своим глазам. Однако вовремя присел, и пущенная в него пулеметная очередь срезала несколько веток. С фланга появился полицейский робот. Тони выпустил в него очередь из пушки, но снаряды лишь выдали звонкую дробь по его крепкой броне. Калибр для такой цели был маловат. а пушку «Ская» они потеряли. Тони пришлось выстрелить в напиравшего робота двумя гранатами. Тот свалился в канаву. Однако это было временно. Робот был в порядке и вскоре мог подняться. «Тони, они нас к воде гонят!» – сообщил Джим. «Какой воде?» – не понял напарник. «За нами какое-то озеро. Вода там». Они нас решили гидро прижать, чтоб мы, испугавшись гидро, сдались. В воздухе послышался знакомый шелест, и полдюжины гранат, одна за другой, взорвались над позицией напарников. Огромный осколок грохнул Тони по шлему, и от отрикошетив, снес блок датчиков. «К воде, Тони, к воде!» — крикнул Джим и стал помогать напарнику подняться. После сильного удара осколком тот плохо соображал. Через кустарник начал ломиться поднявшийся робот. Джим на навскидку выпустил в него из перегретой пушки последние снаряды. На какое-то время это задержало машину, и Джим несколькими отработанными движениями сбросил свою броневую оснастку, ставшую совершенно негодной. Теперь у него оставались только трофейный брейкер и нож. «Джим, в моей пушке еще полсотни снарядов!» воскликнул Тони. Ему было жалко сбрасывать броню. «Они уже рядом, длинный, не кривляйся!» прикрикнул на напарника Джим и несколькими одиночными выстрелами из брейкера перешиб неуспокоившемуся роботу ходовую тягу. Спустя несколько секунд сбросившие броню напарники уже неслись сквозь кустарник к озеру, а за ними мчалась передовая группа штурмовых роботов. Вот и берег протянувшегося с севера на юг широкого канала. «Ну что, куда теперь?» – спросил Тони, прикидывая, водятся ли в здешних водах крупные хищники. «Заросли на том берегу видишь?» «Вижу, только далеко это, с оружием и в ботинках не донырнем». «Донырнем, у нас выбора нет, прыгай длинный, вон они уже на берегу».